В эфире интернет-портал Азбука Веры. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Казак». Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освещенный кулич. Солнце еще не всходило, Но восток уже румянился, золотился. Было тихо. Перепел, кричал свои «Пить пойдем! Пить пойдем!» Да далеко над курганчиком носился коршун, и больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа. Торчаков ехал и думал о том, что нет лучшей и веселее праздника, как Христово Воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно. Домашнее убранство такое, что лучше и не надо. Всего довольно, и все хорошо. Глядел он на жену, и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на Востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка. Нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папироску и выпил стаканчик, ему стало еще веселее. — Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! — Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть, оно каждую Пасху играет, и оно тоже радуется, как люди. — Оно неживое заметила жена. — Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков. Ей-богу, есть. Мне Иван Степанович рассказывал, на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце. Право. А может, ученые и брешут? Нечистый их знает. Постой. Не как лошадь стоит, так и есть. На полдороге к дому у кривой балочки Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги. «Христос воскрес!» — крикнул ему Максим. «Воистину воскрес!» — ответил казак, не поднимая головы. «Куда едешь?» «Домой, на льготу». «Зачем же тут сидишь?» «Да так, захворал». Нет мочи ехать. Что ж у тебя болит? Весь боле. Хм, вот напасть. У людей праздник, а ты хвораешь. Да ты бы в деревню или на постояло ехал. А что так сидеть? Казак поднял голову и обвел утомленными, больными глазами Максима, его жену, лошадь. «Вы это из церкви?» — спросил он. «Из церкви». «А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас сесть бы доехать, а мочи нет. Вы бы, православные, дали мне проезжему свеченой пасочки разговеться». «Пасочки?» — спросил Торчаков. «Оно? Можно. Ничего». «Постой, сейчас!» Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал. нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то не рука, всю пасху испортишь. Вот задача. Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?» Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом. «Вот еще что выдумали!» — сердито сказала жена Торчакова. — Не дам я тебе Пасху кромсать. С какими глазами я ее домой порезанную повезу? А видно ли дело в степи разговляться? Поезжай на деревню к мужикам, да там и разговляйся. Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала. — Не дам. Надо порядок знать. Это не булка, а свеченная паска И грех ее без толку кромсать. — Ну, казак, не прогневайся, — сказал Торчаков и засмеялся. — Не велит жена. — Прощай, путь дорога. Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, грех и непорядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца. Послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна в отдалении друг от друга носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики. Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль. «Не видать казака», — сказал он. «Экий сердяга! Вздумал в дороге хворать. Нет хуже напасти Ехать надо, а мочи нет. Чего доброго помрет в дороге». «Не дали мы ему Лизавета паски, а небось и ему надо было дать». «Небось, и ему разговеться хочется!» Солнце взошло. Но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно от чего им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было. Приехали домой. Христосовались с работниками. Торчаков опять повеселел и стал разговаривать. Но как сели разговляться, и все взяли по куску свеченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал. — А не хорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться? — Чудной ты, ей-богу! — сказала Элизавета и с удивлением пожала плечами. — Где ты взял такую моду, чтобы свеченую пасху раздавать по дороге? — Не, это булка. — Теперь она порезана, на столе лежит, пуща ест кто хочет, хоть и казак твой. Разве мне жалко? — Так-то оно так. А жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому. Хворый. — Хворый торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел есть ему не хотелось чай казался невкусным как трава и опять стало скучно после разговения легли спать когда часа через два лизавета проснулась он стоял у окна и глядел во двор ты уже встал — спросила жена. — Не спится что-то? Эх, Лизавета! — вздохнул он. — Обидели мы с тобой казака. Ты опять с казаком? Дался тебе этот казак? Бог с ним! Он царю служил. Может, кровь проливал? А мы с ним как свиньей обошлись. Надо бы его больного домой привезти, покормить а мы ему даже кусочка хлеба не дали. — Да, тогда мне я тебе пасху портить, да еще свеченую. Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала. Ишь ты какой!» Максим потихоньку от жены пошел в кухню. Завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам. — Кузьма, брось гармонию. Обратился он к одному из них. — Седлай Гнедова или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью. Так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал? Максим опять повеселел. Но, прождав несколько часов, Кузьму не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки. — ну что видал казака нигде нету должно уехал М -м, история торчаков взял у кузьмы узелок и поскакал дальше доехав до деревни он спросил у мужиков братцы не видали ли вы больного казака с лошадью не проезжал ли тут и себя рыжий худой на гнедом коне мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели. «Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой, такого не было!» Вернулся Максим домой к обеду. «Сидит у меня этот казак в голове, и хоть ты что!» — сказал он жене. «Не дает спокою. Я все думаю, что, ежели этот бог нас испытать хотел, и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал!» «Ведь бывает это!» «Нехорошо, Лизавета! Обидели мы человека!» «Да ты что ко мне с казаком пристал?» Крикнула елизавета выходя из терпения. «Пристал, как смола!» «А ты, знаешь, недобрая!» Сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо. И он впервые после женитьбы заметил, что его жена... «Недобрая!» «Пущай, я недобрая!» — крикнула она и сердито стукнула ложкой. «А только не стану я всяким пьяницам свеченую паску раздавать!» «А не что, казак пьяный? Пьяный!» «Почем ты знаешь? Пьяный! Ну и дура!» Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену. Говорил, что она немилосердная и глупая. А она тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда. — Чтоб он окалел, твой казак! Отстань от меня, холера, со своим катаком вонючим, а то я к отцу уеду! За все время после свадьбы у Турчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, все думал о жене. Думал с досадой и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно казак все не выходил из головы, и Максиму меречились то его больные глаза, то голос, то походка. — Эх, обидели мы человека! — бормотал он. «Обидели — Обидели! Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, хоть в петлю полезай, От скуки и с досадой на жену он напился, Как напивался в прежние времена, Когда был не неженатым. В хмелю он бронился скверными словами И кричал жене, что у нее злое, Некрасивое лицо, И завтра же он прогонит ее к отцу. Утром, на другой день праздника, Он захотел похмелиться, И опять напился. С этого и началось расстройство. Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу друг за дружкой стали исчезать со двора. Долги росли. Жена становилась постылой. Все эти напасти, как говорил Максим, предошли от того, что у него злая, Глупая жена, что бог прогневался на него и на жену за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел. А трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак.